8. Четыре дня спустя молодожены вернулись в город. В тот же вечер Стефана пригласил в гости родителей и брата Лилы и с несвойственной ему робостью попросил Фернандо рассказать Лиле про соглашение с Сильвио Саларой. Фернандо недовольно скривился и, хоть и путанно, но подтвердил дочери версию Стефану. Затем Карачи обратился к Рино и тот признался, что действительно отдал Марчелло те самые ботинки, иначе было никак нельзя. Свою речь Рино, напустивший на себя вид человека, знающего что чем, заключил напыщенным выводом. «Бывают ситуации, когда мы вынуждены считаться с обстоятельствами». После чего напомнил историю о том, как Паскуали, Антонио и Энцо избили братьев Салара и расколотили их автомобиль.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 Приободрившись, Рино напомнил ей, что это она с малых лет внушала ему, как важного, что бы то ни стало разбогатеть. «Вот и помогай нам разбогатеть», — смеясь, добавил он. «Не устраивай лишних проблем. Их в жизни и без тебя хватает». В этот момент в дверь позвонили. Для хозяйки дома это был сюрприз, но только для нее. На пороге стояли пенуча Альфонса и свекровь Лилы Мария,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 черную бархатную коробочку, в которой лежало бриллиантовое кольцо. Лила заметила, что кольцо было похоже на ее собственное, которое она носила рядом с обручальным, и удивилась, откуда у Рино такие деньги. Последовали поздравления, объятия и поцелуи. Все говорили о будущем. Обсуждали, кто будет управлять фирменным обувным магазином Чирулла, который осенью должен открыться на пьяца мартери. Во всяком случае, так обещал Салара.